Глава четырнадцатая. Причина. Теперь мы перемещались дворами. В любой момент я бы, вероятно, испытал некоторое очарование. Внутренние дворики были в большинстве своем ухожены и мало отличались от пространства за домом профессора Подбельского. Но сейчас я был занят. «Ты отпустишь меня?» Мне хотелось ухмыльнуться, но почему-то губы отказались выполнить это простое движение. Может, я вовсе не хочу с тобой идти? Но ведь шел же, правда? Она снова улыбнулась, но тут же ее лицо стало жестким. А если откажешься, то стоит мне только закричать. Как сразу же найдется тот, кто за тобой следил, предупредил я, но мои слова на Илиан не возымели должного действия. «Толпа сметет вас обоих. Я же не такая жестокая». «Толпа?» — смутился я, сматриваясь по сторонам. «Через дворы мы как раз выбрались на соседнюю улочку. А ты думаешь, что люди так легко на это пойдут?» «Ах!» — вырвался у нее короткий смешок, за которым она опять кашлянула. «Ты как будто не отсюда. Вроде не из деревни. Выглядишь как городской, но при этом...» слушай она понизила голос до шепота я поняла кто ты такой ты иностранный шпион да что ты я не выдержал и расхохотался в полный голос забыв благополучного преследователя с чего это вдруг у тебя странный акцент ты не с Малороссии, явно не из за урала и не с кавказа а ты во всем этом так хорошо разбираешься «Кто только не бывал на корабле, пока я там пела», — заметила Элен. «Так что разбираюсь». «Нет, я не шпион». «Значит, тебя держали дома, как тепличное растение, а потом выпустили в свет», — заключила она. «Но это странно, ведь тогда ты бы не подался в такие приключения, как работа у ростовщика». Тут она скривила губки, всем видом показывая свое презрение к этой профессии. «Знаешь, это же все равно воровство, только на грани закона». И «Это тоже неправда. Про тепличное растение». «Тогда я не знаю», — воскликнула девушка. «Но эта твоя таинственность меня жутко раздражает и притягивает. А может...» Она снова сделалась задумчивой, но я понимал, что это не больше, чем притворство. «Может, ты из этих... Э мужа — Они тоже... — Так, закрыли тему, — не сдержался я, сердито вскричав. — Иначе свои дела сама будешь делать. Я нормальный, и у меня, правда, есть девушка. — Да поняла я, поняла, что так орать, — возмутилась Елена смешливо. — Я просто пошутила. Ладно, не буду больше спрашивать, а то и в самом деле сбежишь от меня раньше времени. «Так куда мы идем?» – спросил я через несколько шагов, немного успокоившись. «К заказчику?» «Почти. Мы договорились, что у нас будет несколько встреч». «Это же опасно. Разве ты не знала?» «Мне сразу же вспомнились фильмы про ограбления, когда вещи оставались в специальных тайниках, а люди передавали друг другу исключительно адрес». «Знаю», – девушка согласно кивнула. Но нам не оставили другого выбора. «Так если вас принудили, зачем тогда это все?» Еленка как будто сжалась, став еще чуть ниже ростом. Лицо ее вдруг приняло детское выражение, но в глазах тут же появилась какая-то пустота. Точно смотрела она сквозь меня. «Денег, которые нам останутся, мне хватит на лечение». И как только я пожалел о том, что я вообще задал этот вопрос, она продолжила. У меня рак, и доктор сказал, что остался год, если ничего не предпринять. Его же нельзя вылечить. В ее взгляде смешалось все и сразу. Страх, недоверие, отчаяние. Но при этом они остались все такими же колюче-жесткими. Я снова пожалел, что открыл свой рот. «Можно», — коротко ответила девушка, не вдаваясь в подробности. «Можно», — добавила она мягче. «Только стоит это очень и очень много. И давай оставим эту тему, ладно?» Похоже, что мои вопросы и комментарии задели ее за живое. Я быстро кивнул. «Извини, я не знал». «Граф знает», — Но не согласился помочь, когда я попросила об этом, внезапно продолжила Элен. И это главная причина. Я уже готова была смириться с тем, что умру молодой и не очень-то знаменитый, пока не попросила о на помощи. Она вздохнула, когда ее голос дрогнул. Как раз лето, сезон праздников, кутеец приносил хороший доход, а люди приходили меня послушать, только послушать. Она вдруг остановилась и повернулась ко мне. То, что я тогда за столом с тобой флиртовала и рассказывала, это лишь образ. Ты оправдываешься передо мной. С чего бы? Не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо. Я столько всего наговорила, что сама жалею. А зачем же тогда, звала часов на верхнюю палубу, улыбнулся я? потому что среди ребят были и такие, кто не прочь был пострелять». Девушка ответила вполне серьезно, что тут же смыла улыбку с моего лица. «А я не хотела, чтобы ты пострадал. Слишком уж милым ты тогда показался». «Теперь все иначе?» «Теперь все иначе», — ответила она, сделав упор на второе слово. «За разговором мы прошли столько мелких улочек и дворов». что проследовать за нами мог бы только опытный следопыт. Минуя еще один перекресток, девушка стянула с головы платок и повесила его мне на сумку. «Немного сменим внешность», – прокомментировала она, пока я смотрел на тугой пучок волос на ее затылке. «И заодно слегка замаскируем тебя. С сумкой мало кто ходит в этом районе, ты слишком выделяешься». Она встала напротив, потом широко раскинула руки. и обняла меня, прижавшись головой к моей груди. Я стоял, как статуя, а потом обнял в ответ и принялся неловко поглаживать между лопаток. «Я не кошка, чтобы меня гладить», процедила она сквозь зубы и повернулась в другую сторону, а потом отпустила меня. «Никого нет, и, пожалуйста, не делай ничего, о чем я тебя не прошу, ладно?» Ок. ответил я. «Ладно», – расшифровал свой ответ, забыв, что англицизмов здесь почти что нет. «Хорошо, потому что мы пришли», – Элен указала на вывеску, что темным контуром прямоугольника выделялось на фасаде отеля. «Нас ждут здесь». Труженик. скептически поинтересовался я. «Странное название для гостиницы». «Может быть», – пожала плечами девушка. «А что, разве отели должны быть только туристические? К тому же здесь нас навряд ли будут искать». Поэтому мы пересекли небольшую площадь перед отелем напрямую, вызвав неудовольствие извозчиков, и вошли, скрывшись в здании от уличного шума.